Глава 16 Я могу поинтересоваться, куда-то намылился с утра пораньше. Я столкнулся с дедом в дверях, когда уже собирался покинуть дом. А ведь специально встал пораньше, в надежде потихоньку смыться, чтобы ни перед кем не оправдываться. Не получилось. Что же, бывает. У меня встреча в городе. Куртка была испорчена. Подняв куртку и рассмотрев со всех сторон, я бросил ее Назару Борисовичу, который поймал летящую к нему вещь, и невозмутимо повесил на руку. Я же в это время костерил себя на все лады, потому что совершенно разодрал оба кармана, вытаскивая статуэтки вчера в лавке Арана Семеновича. Это же хватило ума туда их засунуть. Как бы то ни было, но подклад был испорчен и практически не подлежал восстановлению. Да даже если бы куртку и залатали, вид уже был бы не тот. Хвала богам, я не нищий, чтобы обноски носить, поэтому злополучная куртка сразу же была определена в утиль. Но для того, чтобы приобрести новую куртку, нужно было попасть в магазин, а чтобы попасть в магазин, нужно было как минимум выйти на улицу и сесть в машину. И тут у меня особых вариантов не было. Поэтому я надел короткое темное пальто, самое нейтральное из своего, не так чтобы обширного гардероба. Альтернативой было светлое пальто, но оно зарекомендовало себя не с лучшей стороны, да еще я никак не мог от него избавиться. Что бы я ни делал, эта поскудная тряпка всегда возвращалась ко мне». Наверное, это действительно важная встреча, раз ты оделся как следует, проворчал дед, разглядывая меня. С кем, если не секрет, ты встречаешься? С Егором Ушаковым. И нет, это не секрет. Тайны в этом не было никакой, при желании о том, с кем я встречаюсь, можно было узнать без особых проблем. Да и для случайных свидетелей, если нас узнают, какая разница, зачем довольно близкие родственники решили встретиться. Кроме меня и Егора это совершенно никого не касалось. Неужели? Дед резко захлопнул дверь перед моим носом, которую я успел открыть. Оттолкнув меня плечом, он встал спиной к двери и ко мне лицом. При этом дед хмурился да так, что брови казалось срослись на переносице. Помнится, кто-то обещал мне, что разберется с газетой? Или ты приобрел ее, чтобы она просто была? Почему ты все еще не посетил редакцию и не познакомился с сотрудниками? Или тебе для этого нужен определенный настрой? Я... Ответить мне было нечего. Я вообще забыл про эту чёртову газету. Даже не помню, как её название, и совершенно не представляю, что с ней делать. Нахрена я послушал Подорова требовал Сводникова именно её в качестве отступного. Вот что я с ней буду делать. Какие события нужные для клана нужно освещать? Ты забыл, я прав? Дед скрестил руки на груди, прервав мои судорожные попытки что-то придумать, чтобы не выглядеть совсем уж жалким. Да, я забыл. Я мрачно взглянул на него. Мне было некогда заморачиваться еще и газетой. Как-то же они просуществовали до этого момента. Никто не жаловался и не прибегал, заламывая руки, что им срочно нужен хозяин. К тому же газета еще не прошла аккредитацию, насколько мне известно. И чем таким, безусловно, важным ты был занят, например, в последние два дня? Я ведь тебя два дня, как не вижу, не так ли? Дед продолжал сверлить меня суровым взглядом. Ростом мы были одного, хоть в этом у него не было преимущества передо мной. Единственное, что мне внятно сумел поведать Назар, это что тебя навестила ведьма, и ты ушел с ней. С этого момента, как за вами закрылась входная дверь, я увидел тебя еще вечером. Я с Маргаритой Сергеевной вскрывал один старый курган. В кургане обосновалась нежить, которую без наличия нашего семейного дара лучше было не трогать. В итоге у меня получилось этого проклятого духа одолеть, а те вещи, которые нам удалось добыть, пойдут с аукциона, принося приличную прибыль, — резко ответил я. Костя, мне, конечно, нравится тот факт, что ты сам пытаешься добыть легких денег, но это не отменяет того факта, что это именно что легкие деньги, и потом я не урезал тебе содержание. Ничего себе, легкие, пробормотал я. Да я каждый раз жизнью рискую, и это не для красного словца сейчас сказано, если что. Даже с этим духом все оказалось не так и просто. Я вовсе не считаю добытые таким способом деньги слишком легкими. Костя, все эти авантюры с ведьмой это фарт. Адреналиновое приключение, густо завязанное на везении. Да, ведение дел клана – это скучно. Это не сиюминутная прибыль, но, мать твою, это то, что и является твоим долгом. И ты справлялся, когда меня не было. Что изменилось? Ты наконец-то оказался дома, а наше имя перестали склонять у каждого полудохлого фонаря. Я развел руками. Прекрасно понимая, что он прав, я, тем не менее, не был готов смириться с этой правдой». Я обещаю, что как только закончу с этим делом, то сразу же возьмусь за ум. Моя жизнь станет скучной и стабильной, наполненной рутиной и в ней станет очень много Вольфа. «Почему-то я тебе не верю», – дед покачал головой. «После встречи с Ушаковым будь добр, посети редакцию, хотя бы для того, чтобы поздравить сотрудников с новогодними праздниками. Прояви порядочность, даже если ее у тебя сгулькин хер. Я же уже сказал, что после встречи сразу же направлюсь в редакцию. Как только я сказал это, одет отошел от двери, пропуская меня к выходу. Вот только сразу выйти мне не удалось, потому что на этот раз вход перекрыл паразит. Он сидел, как фарфоровая статуэтка, обвив себя хвостом и глядя сукаризной. «Мяу», — наконец произнес паразит, пристально глядя мне в глаза. «Да ты-то хотя бы не начинай», — я поморщился. «Я обещаю, что сразу после разговора с Егором поеду в редакцию», И потом уж ты-то всегда, в любой момент, можешь меня проверить, выполняю я свои обещания или нет. Паразит еще немного посмотрел на меня, а затем исчез с легким хлопком. В машину я сел в прескверном настроении. Нет, мне несложно было заехать в редакцию, чтобы познакомиться с сотрудниками. Но как сделать это вот прямо сейчас? Скоро Новый год, надо как минимум подарить подарки, поздравить. А как это сделать, если я ни численности коллектива, не знаю ни полового состава? Просто сунуть денег, ну не знаю, как-то это… Выехав с территории нашего особняка, я продолжал раздумывать над подарком для сотрудников газеты, потому что думать о снеженных не хотелось. По дороге к месту встречи с Егором я увидел большой магазин, точнее огромный комплекс, в котором было гигантское количество отделов, в том числе и ювелирный. Не такой ювелирный, как лавка Аарана Семеновича, а настоящих с сияющими витринами и улыбчивыми продавцами. До назначенной встречи оставался еще почти час. Я специально выехал пораньше, чтобы позавтракать в кафе, раз уж решил встретиться с Ушаковым именно там. Так что я решительно припарковался, решив, что поесть можно будет и с Егором. Первое, что я купил, это была куртка. все таки в пальто мне было немного некомфортно. Как-то быстро привык к курткам. Правда, с такой жизнью куртки превратились у меня в расходный материал еще быстрее, чем я привык их носить. Но тут уж ничего не поделаешь. Так как я знал, что покупать, то курткой обзавелся быстро. А вот на подарках застрял. Просто не представлял, что можно подарить людям, которых в глаза не видел. В любом случае, это должны быть абсолютно одинаковые презенты, чтобы никого не обидеть. Обойдя несколько отделов, я сел на пуфик, расположенный посредине огромного коридора, и задумался. Заходя сюда, я понятия не имел, что же можно купить в подарок людям, которых в глаза не видел. Это должно быть нечто нейтральное и в то же время не слишком дешевое. Но все демоны бездны. Не ручки же дарить. Ручки. Точно. Вскочив с пуфа, я поспешил в ювелирный отдел, из которого не так давно вышел. Вот эта ручка, она из чего сделана? Я ткнул в сувенирную ручку, которая почему-то была сделана в виде пера. Это серебро, инкрустированное фианитами. С готовностью ответила молоденькая девушка, к которой я и обратился. Сейчас они пользуются определенным спросом. Не слишком дорогие, красивые, подходят почти всем. Как небольшой подарок коллегам, по-моему, отличный вариант». «Она пишет?» – деловито спросил я, более внимательно разглядывая ручку. «Конечно». Девушка даже слегка обиделась, что я позволил себе усомниться в том, что эта драгоценная безделушка еще и не является обманкой. «Сколько у вас их в наличии?» Я выпрямился и достал карточку. Ам. она задумалась. «А сколько вам надо?» «Понятия не имею», – честно ответил я. «Сотня будет? Не думаю, что нужно больше». А если и останется, то я всегда могу кому-нибудь еще задарить. Будет у меня этакий подарочный фонд, представительские расходы. Очень разумная мысль. Девушка, видимо, мучительно соображала, найдется ли в их отделе сто одинаковых ручек. Вот только абсолютно одинаковых ручек у нас нет. А чем они отличаются друг от друга? Цветовой гаммой камней. Плевать, тащи, какие есть. Да, каждую надо положить в футляр, подарок все таки добавил я и уже отходящая от прилавка продавщица кивнула и скрылась, наверное, на складе. В итоге набралось как раз 100 ручек, сотая была с витрины. Расплатившись и забрав целую коробку с подарками, я помчался на встречу с Егором, понимая, что начинаю опаздывать. Егор уже ждал меня в кафе. Он с аппетитом поглощал пирог и запивал кофе, поглядывая на дверь, когда я вошел. Официантка с тревогой посматривала на двоих мордоворотов, которые расположились за столиком возле двери, и заворачивали всех посетителей, которые пытались зайти, чтобы позавтракать. Егор поднял руку, приветствуя меня, чтобы не говорить с набитым ртом, когда я сел за его стол. «Привет». Я кивнул ему и сделал знак официантки, чтобы она подошла. «Принеси мне пирог и кофе, милая». Она скованно улыбнулась и убежала на кухню. Я стянул пальто, повесил его на стоящую рядом со столом вешалку и сел, поглядывая на жующего Ушакова. «Ты был прав, здесь очень хорошо кормят». Егор отодвинул тарелку, в то время, как я ждал свою порцию. «Надеюсь, ты ей заплатил за то, что она сейчас вынуждена нести определенные убытки?» Я поблагодарил официантку и посмотрел на Ушакова, прежде чем приступить к еде. «Конечно», — Егор пожал плечами. «Кстати, ты опоздал». «Дед решил меня поучить с утра пораньше», — весьма обтекаемо ответил я. «Это да, когда дедам что-то приходит в голову, то лучше их выслушать, чем терять еще больше времени и нервов», — Ушаков хмыкнул. «Что тебе сделали, снежены, что ты решил разделаться с ними нашими руками?» «Почему ты так думаешь?» Я спокойно проглотил кусок пирога и посмотрел ему в глаза. «Не хочешь говорить – не говори. У всех нас есть тайны», – пожал плечами Егор. «В тот момент, когда я к вам обратился, положение кернов было довольно шатким, и у меня отсутствовала уверенность, что мы справимся. Теперь же все нормально». Если глава Ушаковых по каким-то причинам передумал, то, думаю, нам хватит сил, чтобы самим решить эту проблему, которая становится чересчур навязчивой и наглой. Не заводись. Я же сказал, что уважаю твое решение не посвящать меня в свои проблемы. Тем более, что дед санкционировал решение наказать снежных. Егор поморщился и сделал глоток кофе, словно ему в рот попало что-то мерзкое. На Редкость нечистоплотный клан оказался. В процессе моего расследования выяснились еще кое-какие подробности их делишек, которые касаются Ушаковых. Так что сегодня в полночь будь готов, я за тобой заеду. Сегодня в полночь? Я моргнул. Если сегодня ночью я буду принимать участие в нападении на Снежинах, то как я пойду на аукцион, приглашение на который мне прислал, как и обещал аран Семенович, еще вчера вечером? Да, просто ответил Егор. Ты поел? Я кивнул. «Тогда я сейчас дам тебе карту дома и предварительный план операции. С собой ничего не отдаю, сам понимаешь». «Я понимал, как и понимал, и то, что он абсолютно прав. Я бы тоже ничего не отдал совершенно постороннему участнику порученного мне дела. Да и гложет меня сомнения в том, что он сам додумался меня позвать с собой. Ладно, на самом деле мне наплевать, кто из Ушаковых дал отмашку. Сейчас надо быстренько все изучить, затем сгонять в редакцию и вернуться домой», Чтобы еще раз как следует все обдумать. Итак, Дом Снеженых имел вытянутую подковообразную форму, никаких даже условных делений на флигеле и основной дом особняк не имел. Зато, если войти с правого входа, то можно запросто заблудиться, потому что кто-то из совсем одаренных снеженных построил на том месте лабиринт. Это у этих психов такое развлечение невинной шуткой называлось, и их мало волновал тот факт, что человек, попавший в их дебильную ловушку, может умереть. Проход через этот лабиринт отметался сразу. Ушаков только выставлял трех бойцов перед входом, чтобы никто не сумел выскользнуть из дома. Основные силы войдут через главный вход, а я с левого входа вместе с Егором. Непосредственная зачистка территории в нашей обязанности не входила, это было дело ведущей группы. Но я также не думаю, что мы с ним просто прогуляемся по дому. Вряд ли со снеженными будет легко, особенно если ни при каких условиях не забывать про особенности их дара и возможное наличие телепортов есть какая-нибудь глушилка магии, чтобы установить на подходе к дому?» – спросил я, отрываясь от бумаг. «Есть». Егор рассеянно флиртовал с покрасневшей официанткой и на меня мало обращал внимания. Но понять его можно было. Я бы тоже не мог все утро сидеть и смотреть, как его будущий напарник читает. Но они лимитированы и принадлежат императорской семье. Закон в этом плане очень строг. Каждый клан имеет право защищать свой дом и свою семью любыми доступными ему способами. Таким образом, лишь император может заглушить дар непослушных и взорвавшихся подданных. Я отложил бумаги. В общем-то, все понятно. В остальном на месте разберемся. А жаль, от снеженных можно ждать все что угодно. Да, у них могут быть телепорты с универсальными ключами. Ну вот, я все-таки узнал, чем же так сильно насолили снежены керном. Да этих тварей даже на различные мероприятия уже никто не приглашает. Стало быть нигде в кашу плюнуть, они тебе не могли. Егор широко улыбнулся, ну и думаешь, что раскусил меня, тем более, что эти подозрения почти соответствуют действительности. Да и шаткое положение кернов он не договорил, а я поднялся и принялся одеваться. Уходишь уже? Да, у меня есть еще дела. Я не стал ждать, пока официантка подойдет, и сам направился к стойке, чтобы расплатиться. Активировав карту, я немного прибавил к получившейся сумме на чай. До вечера тогда. Егор смотрел мимо меня на официантку. Я, пожалуй, еще пирога поем. Смотри, не обижай, девочку, где я еще такие вкусности найду. Помимо воли в моем голосе прозвучала угроза. Иди уже, мы сами разберемся, хохотнул Егор. Да не бойся, ничего я, милой хозяюшке, не сделаю. За кого ты меня принимаешь? Я не стал отвечать, что принимаю его за довольно беспринципного и привыкшего к определенной безнаказанности типа: Зачем, сомневаюсь, что сам Егор об этом знает но и морать свое имя сомнительными поступками он вряд ли будет. В случае даже намека на скандал, в котором замешана обычная девушка, прадед ему лично ноги вырвет и вместо рук вставит. У Шаковых дисциплина железная, это я лично наблюдал. Единственным исключением кошка моей бабки была, поэтому махнув рукой, я вышел из кафе.